Голос хриплый и слабый резанул тишину. «Петров, доктор», — прокрепел Гробовский и сморщился от боли. Пальцы сжали край стола. «Шутки судьбы, а? Вчера я тебя в кандалы сулил, а нынче моя жизнь в твоих руках. Вон оно, как бывает». Иван Палыч не ответил ему, хотя ответить было что. Но он промолчал, зная, что любые слова, какие бы он сейчас ни сказал Гробовскому, будут произнесены с сгоряча, необдуманно. Поэтому деловито обратился к Аглае. «Свет ближе и больше зажги керосинок, все, что есть». Потом подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки в тазу. «Еще инструменты и кипяток, быстро». Аглая метнулась к лампе. Доктор вытер руки, склонился над Гробовским. Осторожно ощупал грудь поручика. Кровь липкая и темная пропитала рубаху, под ребрами слева зияла рана, рваная, с черными краями, откуда сочилась кровь. Пуля, судя по всему, вошла под углом, задев легкое, а может и хуже. Доктор нахмурился. Легкое пробито, кровотечение, пневмоторекс. Он взглянул на Гробовского, чье дыхание было поверхностным, с хрипами, спросил что случилось кто стрелял заварский гробовский кашлянул кровь запузырилась на губах собрав силы он заговорил заварский но он самый черт в поезде я его выследил знал что он там с городскими сел в вагон хотел взять тихо он меня опередил выстрелил в упор чудом стоп-кран дернул спрыгнул Скрылся, гад, в поле. Артем слушал внимательно, сам же без дела не стоял, разрезая одежду, открывая рану. «Что там?» — кивнув на грудь, спросил Гробовский. «Ничего хорошего», — подумал про себя доктор. Пуля вошла под четвертым ребром слева, пробив грудную клетку. Кровь течет не так сильно, но хрип и синюшность губ говорят о пробитом легком. Иван Палыч прижал тампон, останавливая кровь. Грабовский сморщился от боли. — Ты ведь предупреждал, — прохрипел он, — про Заварского. — А я, дурак, не поверил. За учительницей все гонялся. Вот ведь дурак. Кровь продолжала сочиться, и доктор надавил сильнее. — Эх! — скривился Грабовский от боли. — и Ирод, не мучай. Дай хоть умереть достойно. Не насмехайся перед смертью. Иван Палыч слушал вполуха, был занят другим. Кровь остановилась, и это радовало. Значит, есть шанс, хоть и чертовски маленький. «Думаешь, у меня достоинства нет?» — продолжал раненый. «Думаешь, я такой плохой?» «Многие так думают. Но у меня тоже есть понятие чести. Я ведь мог тебя еще в первый же день взять. Не стал» и мальчонку лечил и других пациентов. Я не стал мешать. Так что сейчас не мучай. Зачем на рану давишь? Дай лучше мне спокойно уйти умереть». «А кто сказал, что я вам дам умереть, Алексей Николаевич?» Сказал доктор, глянув на Гробовского. «Предупреждал я вас, да. Не на Анну Львовну надо было охотиться, это верно, а на Заварского». Но теперь поздно винить кого-то. Лежать будете, а я лечить. граповский замер. Его глаза, мутные от боли, округлились, а усмешка сменилась удивлением. «Ты что, лечить меня собрался?» Он попытался приподняться, но застонал, его тело обмякло. «По-настоящему, что ли? Или шутишь?» Но, глянув в глаза доктора, понял, по-настоящему. «После всего». «После тюрьмы? Угроз? Ты серьезно?» Иван Палыч выпрямился. «Аглая», — бросил он, — «готовь операционную. Инструменты стерилизуй, спирт, йод, шелк, дренажную трубку проверь. Кипяток готов?» «Готов?» Аглая, также не менее удивленная, чем сам Гробовский, метнулась к шкафу, где хранились инструменты. «Да, сельская больница с ее старыми лампами и скудным запасом не готова к таким ранам. Но вести сейчас Гробовского в город — верная смерть. Его надо оперировать здесь и сейчас, немедленно». «Петров, зачем тебе я? Ты ведь Смирской, с мирской, с эсерами. Я ж тебя под суд». Артем, промывая рану спиртом, не поднял глаз. Его пальцы твердые, но осторожные, работали как машина, а голос был холодным, но честным. «Потому что это мой долг, Алексей Николаевич», — сказал он. «И и суд — это ваше дело, вы с этим и разбирайтесь. А мое — лечить, даже таких, как вы. Вот и пусть каждый занимается своим делом. Лучше помолитесь, чтобы все прошло удачно. Рана слишком серьезная». Гробовский замолчал и закрыл глаза, словно и в самом деле намереваясь помолиться. Вернулась Аглая с подносом, шепнула, «Иван Павлович, все готово». Доктор кивнул, «Пора приступать». Парень вдруг поймал себя на мысли, что Чертовский заскучал по таким вот операциям, сложным, но в то же время интересным. Пора проявить все свое умение. «Ты это, доктор», — внезапно прошептал Гробовский. Если я не открою глаза после операции, если пойдет что-то не так, ты это... Я на тебя зла не держу. Сам понимаю, что дело безнадежное у меня. Так что... Алексей Николаевич, поберегите силы, молчите. Аглая действовала как по учебнику. Дала эфир, выждала, проверила реакцию, кивнула, можно начинать. Доктор взял скальпель, надрез. Кровь темная и липкая потекла сильнее, а Глая без лишних слов подала тампоны. «Быстро схватывает», — отметил невольно Иван Палыч, кинув украдкой на санитарку взгляд. лету далеко пойдет. Чем черт не шутит, может, и когда-нибудь главным доктором станет. Выучиться бы ей только». «Итак, что имеем?» «Легкая пробита, но крупные сосуды не задеты, что уже хорошо». «Ну, вот и сама пуля, практически у самого позвоночника. Ещё чуть-чуть, и не было бы сейчас Гробовского тут в палате. Повезло. Правду говорят, что таким вот везёт». Так для начала разобраться с лёгким. Нужно вставить дренаж в плевральную полость, чтобы выпустить воздух и восстановить дыхание. Это критично при пневмотороксе». Доктор вставил дренаж. Воздух с шипением тут же вышел, и хрипы Гробовского стали тише. «Ага, это уже хорошо. Пульс?» «Слабеет, Иван Павлович». «Приготовь инъекцию 0,1 грамм подкожно кофеин бензоата натрия. Да, вон ту ампулу. Это повысит артериальное давление и улучшит кровообращение». Он проговаривал все это специально, чтобы Аглая училась и запоминала. Санитарка послушно исполнила. «Пульс еле-еле». «Подождать нужно, не сразу, сейчас. Помоги лучше». но Он взял зажим. Пальцы скользкие от крови сжали металл, и, задержав дыхание, Иван Палыч потянул. Пуля вышла с хлюпаньем, звякнув о поднос, но сосуд, задетый ею, брызнул кровью, и Гробовский, несмотря даже на наркоз, застонал. Тело дернулось. «Тампоны!» — рявкнул доктор. Слишком резко, но сейчас было не до любезностей. «И шелк, иглу, живее!» Наглая подала, вновь проверила пульс. «Иван Павлович, слабеет. Кофеин еще?» «Нет», — отрезал тот. «Нельзя сейчас. Сосуд зашиваю. Держи лампу выше. Посвети. Да, вот тут». Здоровье у Гробовского было хорошее. Видно, по сосудам. Хорошие сосуды такие редко у кого встретишь. Зашивать одно удовольствие. стежки ложатся хорошо». Через минуту швы были наложены, кровь замедлилась, но легкая пробитая пулей все еще теряло воздух. И доктор, вновь промыв рану спиртом, укрепил дренаж, закрепив трубку бинтами. Глая утерла Ивану Палычу пот со лба. «Так, теперь зашить саму рану, перебинтовать». Довольный собой доктор отошел от стола. Руки липкие от крови дрожали, а халат потяжелел от пота. Аглая, глядя на Гробовского, шепнула. «Иван Павлович, вы вытащили? Он жив?» Доктор кивнул. «Жив, Аглаюшка. Что под лицу сделается?» Пуля вышла, сосуды зашиты, легкая дышит. Но он слаб, крови много потерял. «Отправь телеграмму в город. В госпиталь, срочно». «И Лаврентьеву сообщи. Заварский сбежал, пусть ищут. Впрочем, я сам. На мотоцикле быстрее будет». Иван Палыч снял халат, глаза щипало от усталости. Он взглянул на Гробовского, чья грудь теперь вздымалась ровнее, но лицо оставалось серым, как снег за окном. Кофеин подействовал, пульс хоть и слабый держался, и дренажная трубка булькая выводила воздух. Операция удалась, но доктор знал, это лишь отсрочка. Без госпиталя, без крови, без должного восстановления все его старания окажутся напрасными. Он повернулся к Аглае. «Перевяжи его повторно, как только очнется», — сказал он. «Бинты туго накладывай, но не дави на саму трубку и следи за пульсом. Я в город. Нужно обо всем доложить как можно скорее». Но в город съездить, как оказалось, было не суждено. Доктор стягивал перчатки и надевал уже пальто, как вдруг за окном раздался голос, резкий, хриплый, знакомый. «Доктор!» доктор замер сердце ёкнуло, заварский без сомнения это был он господин доктор насмешливый нарочитый издевательский тон доктор выходи не прячься знаю ты там наглая ахнула ее глаза округлились, и она схватила доктора за зарукавши шепча. иван павлыч не ходите это он заварский вернулся убьет успокойся оглая я и не собирался выходить Ты это, знаешь что? Запри-ка, пока лучше все двери от греха подальше». Та убежала. Иван Палыч подошел ближе к окну, но высовываться не стал. Не хотелось хлопотать пулю. Глянул. Заварский вместе со своими студентами. Стоят, открыто, дерзко, прямо посреди улицы. В руках револьвер, видимо, тот самый, которым ранили Гробовского. Крикнул. «Заварский, чего тебе надо? Зачем пришел?» — Доктор, а разве не догадываешься? — Знаю, что ищейка это Гробовский, у тебя в палате лежит. Вот за ним и пришел. — Не получишь. Иди, пока полиция не пришла. — Ты меня полиции не пугай, — рявкнул тот. И вновь тем же издевательским добрым голоском продолжил. — Доктор, ну ты чего? Вроде же вместе чай пили у Анны Львовны, вместе правильные книжки читали. А теперь вон как, ты там, а я тут. Прячешься, что ли? Укрываешь плохого человека. Неправильно все это, доктор. Не тех ты людей лечишь. Гробовского эту падаль добить нужно. Заварский шагнул ближе. Наган в его руке качнулся и угрожающе поднялся. Небритое лицо исказило усмешка. Гробовский пес царский, сатрап что давит народ. Его смерть — это воля эсеров, наш приговор. «Мы, социалисты-революционеры, бьем тиранов, чтобы Русь проснулась». Он Анну взял, наостровил, как крыс. «В поезде его не добил. Так теперь я здесь, чтобы закончить. За народ, за свободу!» «Свобода, говоришь?» — ответил Иван Палыч, чтобы хоть как-то оттянуть время. «Это не свобода, когда кого хочешь, можешь стрелять. Это беспредел. Гробовский, может, и пес, но кто тебе дал право суд над ним вершить?» Твои эсеры — это бомбы до да пули, а народ твой за них в Сибирь пойдет. Уходи, пока не поздно, пока Лаврентьев тебе руки не заломал. Лаврентьев, — хмыкнул Заварский, — еще один цепной пес. Эсеры, доктор, не просто стреляют, мы жертвуем собой ради дела. Царь, его жандармы, как Гробовский, грабят мужика, травят интеллигенцию, давят волю. Наш террор — это глаз народа, что восстанет. «Гробовский должен умереть, чтоб другие боялись. Ты, доктор, не с ними, так что не мешай. Отдай его или сам сгоришь с больницей». А вот это было совсем плохо. Гореть второй раз в больнице не хотелось. Нужно было что-то срочно придумать. «Отдать тебе Гробовского? Он мой пациент, а не твоя мишень. И насчет Анны ты лукавишь. Это твои эсеры Анну чуть под жандармов не подвели». «А теперь ты ее же в кандалы загонишь! Беги, пока можешь!» Заварский рассмеялся, его смех был хриплым, как воронье-карканье. «Ты должен быть с народом, доктор, а не с сатрапами! Последний раз, Иван Павлович, отдай его или пеняй на себя! Не думай, что, закрывшись в больнице, ты спасешься!» Доктор не стал утруждать себя ответом, вместо этого лихорадочно соображал, чем можно отбиваться в случае атаки. Шприцами закидать, скальпелем отмахиваться, смех. «Ну что ж, доктор, ты сделал свой выбор. Эсеры не прощают. Гробовский умрет, и ты с ним, если не с нами. Народ восстанет, а мы его меч». Раздался выстрел. Пуля звякнула остальной лист, которым кузнец оббил стену. «Вот ведь...» — отскочил в сторону доктор. «Не было счастья, да несчастье помогло». Если бы не этот лист, доктор бы уже валялся у окна с пулевым ранением. Стены у больницы были чуть ли не из соломы вперемешку с глиной. Ремонт, который так вовремя сделали местные жители после пожара, сейчас выручал. Заварский сплюнул в снег. Тут же кто-то дернул ручку входной двери. Ага, спутники начали проверять. Но дверь была заперта изнутри, а Глая опередила бандитов. «Закрыто!» — крикнул один из них. «Доктор!» — крикнул Заварский. — Открой дверь, по-хорошему прошу. — Сначала стреляешь, потом по-хорошему просишь, — усмехнулся Иван Павлович. Совсем кукухой поехал. Видимо, была предрасположенность, а потом безнаказанная стрельба запустила механизм. Таким только одно место — в тюрьме. Заварский обратился к кому-то из своих помощников. — Спички где? Готовь. — Больницу жечь? — испуганно переспросил тот. «Ради общего дела, щенок! Факел сделай, живо!» Послышалась возня. «Иван Палыч!» — вскрикнула Аглая. «Подожгут ведь!» «Без паники! Сейчас что-нибудь придумаем!» Но как ни старался доктор, ничего придумать не смог, и в операционной повисла гнетущая тишина. Было слышно, как на улице бегает помощник Заварского, ищет тряпки, которые сгодились бы для факела. «Ах!» Тишину прорезал хриплый вздох, И от неожиданности Аглая даже вскрикнула. Доктор и санитарка обернулись. Гробовский, лежавший все это время неподвижно, зашевелился, очнулся. «Я жив, что ли?» Удивлению его не было предела. «Петров, Иван Палыч, доктор. Зашил, что ли, получается, меня?» «Ох, болит все. Словно под колесницу попал». Иван Палыч поспешно подошел к нему, мягко взяв за плечи, сказал. «Лежите, Алексей Николаевич. Операция прошла хорошо. Пулю извлекли, но вы еще слабы. Не двигайтесь, дьявол, вас возьми». Гробовский, морщась от боли, попытался приподняться. Его дренажная трубка натянулась, и Аглая ахнула, бросившись к нему. Но поручик, стиснув зубы, уперся локтем в стол. «Что за шум там?» — он кивнул на окно. Доктор ответить не успел, закричал Заварский. «Петров, время вышло!» «Отдай сатрапа, или больницу сгорит за исаровскую правду». Гробовский, услышав это, попогровел. Его усы задрожали. «Заварский, черт беглый! ну Вот ведь сукин сын! Это он! Он меня в поезде!» Совсем, значит, страх потерял, явился. Но ничего, я его уму-разуму научу. С этими словами он принялся оглядываться. «Шинель! Где моя шинель?» «Да она в крови вся. Порезать пришлось ее, чтобы с вас стянуть», — ответила Аглая. «Вон там, в углу». Грабовский рухнул на колени, принялся рыться в вещах. «Где же? Ага, вот он». Он извлек из кармана револьвер. «Сейчас я тебе покажу свободу мысли, Ирод». И, повернувшись к доктору, прорычал. «Будем отстреливаться. Этот каторжник не возьмет меня, и больницу твою не отдам ему». Доктор шагнул к Грабовскому. Вам нельзя в таком состоянии даже вставать, а уж отстреливаться тем более. Вы еле живы, дренаж порвете». «Нет уж, Иван Павлович, сил у меня как раз предостаточно. Оно, знаешь ли, когда понимаешь, что мог умереть, а до сих пор жив, придает стимул определенный. Окрыляет, что ли? Черт его знает, как это словами передать. Поэт бы лучше, наверное, написал бы. Но, в общем ты из-за меня не переживай». Это мне сейчас впору о тебе и о больнице переживать. Понял я кое-что про тебя, важное понял. но этот миг дверь операционной скрипнула, и в проеме показались трое, раненые солдаты, что лежали в палате. «Иван Павлович, мы слыхали выстрел», — сказал один. «Ну и разговор тоже слышали на улице». «Нет, другие, получается, пришли к нам. Мы это с вами». «Да вам лежать всем нужно», — почти закричал доктор. «Успеется», — отмахнулся вояка. «Родина в опасности, а мы лежать. Нет, мы с вами. Умрем, но не сдадимся». «Верно», — кивнул второй, — «ты нас латал, зашивал, лекарством поил. Теперь мы за тебя хоть на штык, а у вас вон и оружие имеется». Он кивнул на Гробовского. «Братцы, спасибо, конечно», — сказал доктор, — «но в палату идите. Заварский — это не ваш бой. Я с ним поговорю». «Разговорами тут уже, Иван Павлович, не поможешь», — ответил Гробовский и приник к окну. Иван Павлович понял, спорить было бесполезно. «Ладно», — махнул он, — «только к окну не подходите. Он лучше оглаю, стерегите, если вдруг чего». Гробовский выбил стекло в окне, поднял револьвер, рука дрожала. «Вот ведь ирод, сукин сын!» — совсем тихо выругался он и выстрелил. Пуля ушла высоко, Заварский взвизгнул от неожиданности, а Грабовский вдруг побледнел и начал заваливаться в бок. Слабость и остатки эфира в крови выключали его мозг. Иван Павлович подскочил, схватил пациента за плечи. «Сказал же, нельзя! Лежи, черт тебя дери! Убьешь себя! Аглая, держи его!» Грабовский, задыхаясь, поднял мутные глаза, протянул револьвер доктору. «Иван Павлович, стреляй ты!» заварский убьет ведь всех и в больницу подожет над моего имени стреляй приказываю право имеешь на артем замер револьвер тяжелый и холодный жёг ладонь но он врач никогда не стрелял в человека даже в той другой жизни а сейчас чтобы защитить себя и остальных должен был сделать нелегкий выбор а как же не навреди как же не убий «Стреляй, доктор, или сгорим все к ядрене-фене!» За окном раздался выстрел. Пуля Заварского пробила стекло, осколки посыпались на пол. Беззвучно заплакала Аглая, и эти Аглаяны слезы вдруг словно все перевернули в нем. Иван Павлович поднял оружие, подошел к окну, прицелился. Заварский стоял метрах в тридцати, пошатывался, словно был пьян, и стрелял наугад, словно выискивая слабое место у больницы. Пули свистели, одна ударила в стену, осыпав пол щепками. «Вот ведь негодяй», — подумал артём и плавно нажал на спусковой крючок. Точный взор и сильные кисти рук — это важно не только в операционной, но и при стрельбе. Отдача от выстрела толкнула ладонь, от грохота зазвенела в ухе. Заварский вскрикнул и неуклюже рухнул в траву. «Попал!» Удивленно прохрипел Гробовский. «С первого раза попал. Стрелок!» «Ранил», — уточнил кто-то из вояк. «В ногу!» По двору разлетелся истошный вопль. Заварский кричал от боли. Его спутники, растерянные от такого неожиданного поворота событий, ходили вокруг своего предводителя, не зная, что предпринять. Ей-богу, слепые котята! Еще в людей стреляли недавно. «Заварский, сдавайся! Поздно уже геройствовать!» «Бросай оружие или следующее в сердце!» «Доктор, твоё вкромысло, предатель! Эсеры, за мной!» «Народ восстанет!» — проскрежетал тот. «Эй, оставшиеся!» — крикнул Гробовский. «Те, кто с Заварским был, руки вверх, чтобы я вас видел, и без глупостей!» «Всё пропало!» — отчётливо выдохнул кто-то из студентов. «Ничего не пропало!» — сквозь зубы зарычал Заварский. «Возьмите мое оружие и продолжайте стрелять, трусливые щенки! Живо! Убейте этого гада! Он в меня попал!» Один из парней неуверенно взял оружие. «Ну, чего встал? Стреляй! Стреляй, я тебе приказываю! Или я сам тебя!» Парень дрожал. «Я... я не хочу... не хочу никого убивать! Доктор ведь ни при чем!» «Стреляй, сволочь! Убей их всех, а не то я вас...» Заварский не договорил, выстрел оборвал его слова. Студент, испуганный как мышь, выполнил приказ своего вожака, но сделал это иначе, заставив горластого Заварского замолчать навсегда. Уж специально ли он его пристрелил или от испуга не разглядел, сейчас было не понять. «Мы сдаемся», — раздался полный слез голос горя стрелка и швырнул к дверям пистолет. «Сдаемся! Не стреляйте, пожалуйста!» Рабовский глянул на доктора, улыбнулся и сказал, «Надо же, как бывает, сегодня я, считай, два раза заново родился». А потом хрипло рассмеялся, с таким звуком, будто сквозь огородное чучело, набитое соломой, пропустили ветер. На следующее утро его вызвали в город. Иван Палыч даже не сомневался по какому вопросу, хоть в телеграме и заездной управы ничего не было указано. Просто явиться. И он поехал. А что ему было терять? На мотоцикле домчал быстро с ветерком и был сильно удивлен, когда узнал, что грабовский лежа в госпитале, вызвал его Ивана Палыча Павлова на показания как свидетеля, не как обвиняемого. Удивился доктор второй раз, когда узнал, что все обвинения против Анны Львовной-Мирской и него самого отозваны. Вся вина на Заварском, беглом эсере, чей наган и фанатизм стали неопровержимыми доказательствами для жандармов. «Вот здесь, распишись, Иван Палыч», — сказал Гробовский, приподнимаясь с кровати и протягивая протокол. «Даже в больнице продолжайте работать», — усмехнулся Иван Палыч. «Начальство торопит». — пожал плечами Гробовский. — Палата, конечно, не как у нас. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, сказал доктор, оглядывая помещение. — А мне хоть сарай. Главное, что не гроб. И вновь повисла неловкая пауза. Гробовский кашлянул, тихо сказал. — Хм, а я, знаешь, думал, что ты меня там в Зарном под ножом оставишь. — Вот правда, после всего. Угроз моих, тюрьмы, и протоколов. Любой бы плюнул. А ты копался в моих кишках, пулю вытаскивал, кровь останавливал боролся за меня. Местный доктор в шоке был, когда увидел, как меня ты полечил. Говорит, такого высокого уровня никогда не видел. Говорит, что шансов-то у меня и не было, а я вот жив. Мне даже как-то приятно, что ли, стало. Вроде бы причастен к такому мастерству твоему невольно. «Да ты даже стрелял за меня, черт возьми!» Не ждал я такого от доктора. «Так уж получилось», — пожал плечами Иван Павлович. «Ты странный доктор. И задумался о чем-то. Хм, скажем так, я не забуду. У нас, знаешь, долги помнят, особенно такие». Он отвел взгляд в сторону. «Ну все, Иван Павлович, не смею больше держать», — сказал Гробовский. «Дело с СССРами закрыто. Береги больницу». На то мы попрощались. Иван Палыч ехал обратно не спеша, наслаждаясь поездкой. Заехал на рынок, купил Анне Львовне цветов, подумал и взял еще букет для Аглаи. Примчал в больницу, думая, что сначала обрадует Аглаю, а потом уже заглянет и к Анне Львовне на подольше чаю попить. Но Аглаи нигде не было. Иван Палыч обошел палаты, но не обнаружил ее. Собирался уже было ехать в школу, как дверь распахнулась, и в коридор влетела Аглая. Косынка сбилась, веснушки растворились в бледности, а глаза, круглые от ужаса, метались из стороны в сторону. — Иван Палыч, беда, беда обзарная, пришла! — выдохнула санитарка, вцепившись доктору в плечо. — Какая беда? О чем ты, Аглая? Ты бледная, как будто призрака увидела. — Ну ж лучше бы его. Беда, Иван Палыч! — санитарка с трудом говорила, не могла отдышаться. Горит что-то. Плохо кому-то ограбили. Хуже. Болезнь пришла взарная, Иван Павлович. Страшная болезнь. Какая еще болезнь? Та, которая никого не щадит. Чума, Иван Павлович. Афинская чума. Конец книги. Читал Николай Бырев.